Среди именитых гостей герцогини Кейтнес, помимо Блаватской, встречались также другие русские люди. Это были представители русской знати, проводящие время на Лазурном берегу, публика скучная, праздная и бездумно сорящая деньгами. «Удивительно, до чего мало изменилось русское столбовое дворянство, можно предположить, — думала Блаватская, — слыша, например, о невероятных тратах князя Черкасского, который снял виллу с обширным участком земли и заставлял целую рать садовников еженочно работать в поте лица, чтобы каждое утро услаждать свой взор новой садово-парковой композицией». Это был заправский гурман, настоящий любитель изысканных плодов садового искусства. В Монте-Карло многие русские проигрывались в пух и прах, рулетка и карты случалось, отбирали у них огромные состояния, не только поместья, но и собственные жены оказывались ставкой в азартной карточной игре. «Разве ради этого стоит жить?» размышляла Елена Петровна, видя, на что уходят таланты и силы ее соотечественников, с подавляющим большинством которых она не хотела иметь ничего общего. Блаватская отказывалась от многочисленных приглашений на рауты и вечеринки, на вернисажи и балы, в театры и казино, ссылаясь при этом на слабое здоровье и на нехватку времени». Каждую свободную минуту Блаватская отдавала писательскому труду и находила в этом истинное наслаждение. Она писала вдохновенно и легко длиннющие письма, сочиняла одну за другой статьи для теософиста. Однако юг Франции не стал для нее благословенным краем. Модные курорты не шли ей на пользу. Блаватской с лихвой хватило двенадцати дней на эту суету-сует, на восстановление старых знакомств и обзаведение новыми. Однако сказано, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Блаватская, сопровождаемая Олкотом, поспешно отбыла в Париж. Брахман, Мохини, мохан Чаттерджи и слуга-индуз Бабула уже ждали ее там. По распоряжению леди Кейтнес для них был снят дом 46 по улице Нотр-Дам-де-Шан. Он стал штаб-квартирой старой леди на время ее пребывания в Париже. На перроне парижского вокзала Блаватская и Олкот увидели невысокую невзрачную фигуру Уильяма Джаджа, их американского сподвижника. Прошло пять лет, как они расстались с Джаджем, переложив почти на него одного все заботы об американском отделении теософического общества. Уильям Джадж сжег за собой все мосты вследствие несчастного стечения обстоятельств, его дочь умерла от дифтерита, и вскоре от него ушла жена. И он занялся исключительно теософской деятельностью. Дела теософического общества в Нью-Йорке после отъезда его основателей в Индию пришли в упадок. Рядовые члены общества ставили личность Блаватской очень высоко, и в ее отсутствие потеряли интерес к медиумическим чудесам и феноменам. Они, казалось, постепенно погружались в литаргический сон. Генерал-майор Абнер Даблдей, оставленный временным президентом, получил в свое распоряжение иллюзорную власть над горсткой оставшихся теософов». Робкие попытки Блаватской как-то реанимировать теософскую деятельность в Соединенных Штатах Америки успеха не имели. Абнер Даблдей, известный тем, что изобрел саквояж и переделал английскую лапту в американский бейсбол, в теософской практике был не особенно сообразительным и совсем неудачливым человеком. Состояние сонного царства сохранялось в теософическом обществе вплоть до декабря 1883 года, до появления на теософском собрании загадочного, взявшегося непонятно откуда, индуса. Это был разноряженный с восточным великолепием красивый человек. На его груди сверкал драгоценный камень с мистическим словом «Ом». Индус не был словоохотлив. В своей короткой речи он призвал к возрождению теософического общества и прочитал на санскрите отрывок из «Бхагават-гиты» «Песни Господней», священной для многих индусов книги. Один экземпляр этого индусского священного писания он торжественно передал в руки Абнера Даблдея. Никто из присутствующих на собрании теософов не заметил, куда и когда исчез Индус. Он словно растворился в воздухе или провалился сквозь землю. Но что-то после его появления на собрании сдвинулось с мертвой точки. Джадж приехал на встречу с Блаватской не только за советом, но и, надеясь на серьезную финансовую помощь, он направлялся в Индию, в Адиар. Дом 46 на улице Нотр-Дам-де-Шан слегка разочаровал Блаватскую. Ей не понравилось решительно все. И улица, длинная и мрачная, расположенная на левом берегу сены, и сами огромные комнаты, и особенно крутая и темная лестница. Ежедневно к ним приходила француженка убирать комнаты и готовить еду. Однако Елена Петровна признавала одного повара, своего бабулу. Жизнь в Париже не была спокойной. О ее приезде сообщили газеты, и ее стали осаждать желающие с ней общаться. Кто только не хотел, помимо друзей и знакомых, припасть к ее ручке. Были гости желанные и нежеланные. К желанным относился, например, астроном и мистический писатель Камиль Фламмарион который просиживался с Еленой Петровной один на один по многу часов. А от ясновидящих, магнетизеров, чтецов мысли вообще не было отбоя. Но особенно ее донимали репортеры. Блаватская, чтобы спастись от многих незваных гостей, объявила осадное положение. Серьезных дел было не в проворот. Некогда было отвлекаться на светское общение». Именно в Париже она собиралась окончательно решить, здесь или в Лондоне будет Европейский центр теософического общества. Олкот ненадолго задержался в Париже. Ему пришлось срочно выехать в Лондон, где шла борьба за президентское кресло между Синнетом и миссис Кингсфорд. Собрание лондонской ложи теософического общества было назначено на 7 апреля 1884 года. Пока же Блаватская оставалась в Париже вместе с Джаджем, Бабулой и Махини. Она понимала, что ее появление должно поставить последнюю точку в соперничестве Синната и миссис Кингсфорд. Блаватская находилась в самом зените славы. Незадолго перед ней уехал из Индии Синнет, уволенный из Пайонира за чрезмерную пропаганду теософии. По приезде на родину он учредил теософическое общество по своему вкусу, а себя по необыкновенной наивности провозгласил доверенным лицом Махатм. Он сошелся с богатыми интеллектуалами, и они создали что-то очень заумное и элитарное – Требовалось вмешательство Блаватской, только она одна своим присутствием могла дать худосочным и полоумным западным интеллигентам наркотическую силу, за что ее, собственно, они и ценили. Однако она не торопилась ехать в Лондон, ей совсем не хотелось выяснять отношения с английскими теософами, которые потеряли, как она считала, совесть и нагло заявляли, что Махатмы существуют сами по себе, а она, удивительная и неподражаемая Елена Петровна Блаватская, имеет к адептам гималайского братства опосредованное отношение». Самонадеянные англичане должны были убедиться в полной своей мистической беспомощности. Она пыталась образумить их письмами, терпеливо им объясняла, кто такие Махатмы, и что без ее помощи никто и шагу не ступит на дороге, ведущей к цитадели Гималайского братства. Она предлагала английским теософам массу полезных вещей, от которых было грех отказываться, например, через нее консультироваться с махатмами по разнообразным вопросам мистической духовной практики. Особенное раздражение у нее вызывала Анна Кингсфорд, урожденная Бонас, президент Лондонского теософического общества. Подхалимствующие соратники называли ее «божественная Анна», упирая на красоту ее золотистых волос, длинных ресниц и карих глаз. В действительности же Анна Кингсфорд была всего лишь смазливой женой приходского священника. Блаватская в письмах к Синнету называет ее «змеей рогатым аспидом среди роз, невыносимой парвеню». Ее непомерные амбиции проявились в общественной деятельности. Она потратила немало времени и сил для запрещения вивисекции. В возрасте 28 лет Анна Кингсфорд решила обучаться в Париже медицине. Через шесть лет она стала дипломированным врачом, но врачебная деятельность ее совсем не интересовала. Она ушла с головой в движение протеста против вивисекции. Ее муж не смог или не захотел оставлять приход, поэтому Анну в ее заграничных поездках сопровождал дядя Эдвард Мейтленд, на 22 года ее старше. Но, как говорят, возраст любовному делу не помеха, а чужая душа потемки. Оставшись вдвоем, Анна и Мейтленд делили свое время между обучением медицине и увлечением мистицизмом. Вообще-то возлюбленный Анны был меланхоликом и большей частью пребывал в соответствующем, то есть меланхолическом, настроении. Ему подражала Анна Кингсфорд. Это настроение у нее к тому же усугублялось видениями картин страшного суда. Ее посещали Жанна Дарк, Дух Сведенборга, Мария и Анна Болейн. Эдвард Мейтленд тоже пытался ей соответствовать. Он заглядывал в души деревьев и вызывал духов земли. Анна Кингсфорд убедила себя, что неспроста появилась на земле, на нее возложена свыше какая-то божественная миссия. Почему Анна Кингсфорд, христианский мистик, пристала к теософическому обществу понять трудно, она с нескрываемым пренебрежением относилась к восточным учениям? По мере того, как Синнет утверждал в английском великосветском обществе культ Махатм, ее недовольство им все увеличивалось. Сохранившиеся отзывы Анны Кингсфорд облаватской и Теософском движении полны безотрадной тоски. Особенно ее раздражили две книги Синнета «Оккультный мир» и «Эзотерический буддизм». В первой книге были опубликованы полученные через Блаватскую письма учителя Кутхуми, Американский медиум Генри Кидл, в руки которому попало это сочинение, к своему удивлению обнаружил в одном из этих писем пассаж из собственной речи. Естественно, такое наглое воровство он не оставил незамеченным, и в бостонском журнале «Banner of Light» то есть Знамя Света, без всяких обиняков, сказал все, что думал о Синнете, Махатмах и основоположниках Теософии. Махатмы в его интерпретации выглядели какими-то прощелыгами, как, впрочем, и их поклонники. Ощутимой потерей для Блаватской стал выход из ее теософских рядов в 1884 году двух выдающихся людей – английского писателя и переводчика Чарльза Карлтона Месси, первого президента британского теософического общества, и преподобного Стейтона Уильяма Мозеса, ученого и оккультиста. Случай с плагиатом, в котором был уличен Куд Хуми, скорее позабавил, чем привел в шок двух английских джентльменов. Они прекрасно и до этого случая понимали, каким ухищрением прибегает Блаватская, чтобы загнать в свое стадо побольше овечек и барашков, или, как она их называла, «милых осликов». Однако вчерашние друзья не захотели нести ответственность за подобные сомнительные действия старой леди. При этом Месси и Мозес воздавали должное писательскому и мистическому дару незаурядной женщины из России, когда-то околдовавшей своей неповторимой харизмой. Многие, очень многие из самых преданных учеников оставили Блаватскую в то трагическое для нее время – Они не уходили от нее молча, а на всех перекрестках обливали ее грязью. Особенно тяжело пережила старая леди, предательство Махини Мухана Чаторджи и Дабрхагири Натха Бабаджи. Уж от кого она не ожидала вероломства, так это от Натха, бывшего мелкого клерка из конторы по сбору налогов. Она буквально подобрала его на улице предоставила кров, накормила и приодела. Настолько этот похожий на подростка и трогательный в своей наивной хитрости человек понравился ей с первого взгляда. Он взял Блаватскую задушу и заставил расхохотаться, когда, смотря ей прямо в глаза, без зазрения совести, заявил, что провел при учителе Кутхуми 10 лет. Разумеется, Елена Петровна стала для него новым «гуру», Она нуждалась в подобных чела, то есть учениках, и отвела Натху роль почтальона Махатм. Большая часть этих писем от Махатм Мории и Кутхуми шла синнату, а за ним следовал Аллан Хьюм. И за всю ее многолетнюю заботу об этом маленьком и никчемном человеке черная неблагодарность. Он, походя всем и каждому, раскрывал многие секреты повседневной теософской жизни. Этот услужливый индеец знал во много раз больше, чем Эмма Куломб о тайной стороне создания феноменов. Анна Кингсфорд, в отличие от своих английских коллег, еще до скандала с письмом Кудхуми разочаровалась в теософии. Книга Синнета «Эзотерический буддизм» стала последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Нельзя же, возмутилась она, принимать символы за реальность. Это то же самое, что считать живыми существами буквы алфавита. Она ввязалась в борьбу за президентское кресло с одной целью – реформировать лондонское теософическое общество, переориентировав его деятельность на сугубо теологическую проблематику. Анна Кингсфорд вовсе не собиралась ограничиваться только ориентализмом. Куда интереснее, думала она, заниматься эзотерической стороной всех религиозных учений. В особенности ее привлекала католическая теология. Зная ненависть Блаватской к католицизму, с трудом можно представить, как она сдержалась и не сорвалась на обычную ругань. По-видимому, Елена Петровна рассчитывала использовать имя Анны Кингсфорд, ее авторитет и дружбу с герцогиней Кейтнес в своих целях. Недаром до скандала с книгой Синната Махатма Кудхуми отзывался об Анне Кингсфорд хорошо и рекомендовал ее на пост президента Лондонского теософического общества. Затем ситуация изменилась, и старая леди в одном из писем Синнету попеняла его учителю Кутхуми за подобную непредусмотрительность. Выборы, проходившие на собрании лондонской ложи теософического общества, закончились поражением Анны Кингсфорд. Она потеряла президентское кресло, на ее место избрали малоизвестного господина Финча, вице-президентом Синнета а Франческу Арундейл, любимец Блаватской, казначеем. Старой леди пришлось срочно выезжать из Парижа в Лондон. Ее появление на собрании было триумфальным. Некоторые его участники упали перед ней на колени. Ей не нужен был скандал с Анной Кингсфорд. В этом случае она теряла леди Кейтнес. Она разрядила ситуацию, провела приватные переговоры со сторонниками Анны Кингсфорд. Конфликт, в конце концов, разрешили полюбовно. Анна Кингсфорд стала основательницей нового эзотерического объединения – герменофтического теософического общества. На этом перевыборном собрании Блаватская была заслуженно представлена королевой оккультизма, ее воле беспрекословно подчинялись. Она не отказалась себе в удовольствии соединить руки Анны Кингсфорд и Альфреда Синнета в дружеском рукопожатии. «Худой мир всегда лучше доброй ссоры». Блаватская несколько задержалась в Лондоне. В доме Синнетов на Ледбрук-Гарденс, где она остановилась, у нее состоялось много встреч с лондонскими теософами. Тогда же она чрезвычайно сблизилась с Ольгой Алексеевной Новиковой, урожденной Киреевой, известной публицистской славянофильской ориентации, автором книг и статей, посвященных англо-русским отношениям и английским писателем-мистиком, теософом и редактором Review of Reviews Уильямом Томасом Стедом. Ольга Новикова увлекалась медиумизмом. Но не это увлечение сделало ее имя известным в аристократических кругах Англии. Она была в тесной дружбе с представителями, как сейчас говорят, британских властных структур. Они видели в ней человека, очень близкого к царскому двору и русскому правительству. Она входила в круг великой княгини Елены Павловны, которая вслед за Екатериной II желала видеть двор центром наук и искусств. Также она переписывалась с Победоносцевым и Достоевским. В ее библиотеке находилось несколько книг великого русского писателя с его самыми уважительными надписями. В Лондоне Новикова держала салон, куда приходили богатые русские люди, ничего общего не имеющие с революционными изгнанниками в Лондоне. Из англичан ее навещали граф Бейст, Фрут и Виллерс. В тайной международной политике ее посвятил лорд Нейпер Этрик, бывший в то время британским послом в Петербурге. Новикова полагала, что революционер – не только враг общества, но прежде всего богохульник, выступающий против священного призвания нации. Карл Маркс не без основания называл Новикову неофициальным агентом русского правительства – и в своих статьях разоблачал ее политические связи, в частности, с лидером английских либералов Гладстоном. Одной из сторон ее деятельности в Лондоне было улучшение имиджа России за рубежом. Ольга Алексеевна Новикова с распростертыми объятиями встретила Елену Петровну Блаватскую, свою дальнюю родственницу. В одном из писем тети Фадеевой Блаватская писала Наша Ольга Новикова уверяет, что испытывает ко мне какое-то обожание и каждый день приводит своих людей, чтобы познакомить их со мною. Она уже успела свести со мною всех лондонских знаменитостей, кроме великого министра Гладстона, который, согласно Сент-Джеймс-газет, боится меня и восторгается мною, опасается ее в той же степени, в какой восхищается ею. На мой взгляд, это уж просто наваждение какое-то. 21 июля было у нас собрание, конверсационы, вечер, устраиваемый научным или литературным обществом, как это здесь называется, в честь госпожи Блаватской и полковника Олкота, которое провели в королевском зале. Сначала отпечатали 500 пригласительных открыток, но вокруг них возник такой ажиотаж, что пришлось изготовить еще столько же. Госпожа Новикова написала на имя нашего посла, прося о двух пригласительных билетах, и привела с собой послов Франции, Голландии, Германии, Турции, румынского принца и почти весь персонал ее преданного друга Гладстона. И вот, наконец, хитрово, наш генеральный консул в Египте, прибывший сюда по делам. Профессор Крукс и его жена сидели позади моего кресла, подобно паре адъютантов, указывая мне без конца на своих коллег из королевского общества, знаменитостей, светил науки в области физики, астрономии и всевозможных темных наук. Замечайте, ощущайте теперь, милая моя, как действует карма, цвет английской науки, интеллектуальная элита и аристократия – оказывают мне почести, которые я ни в малейшей степени не заслуживаю. Ничего на свете для Блаватской не было важнее и сладостнее, чем ее признание сильными мира сего. Уж как она их ненавидела, этих высокомерных, кичливых, с рыбьей кровью людей, сосредоточенных на своей карьере и превозносящих политику выше всего на свете, Они обволакивали ее паутиной своих сословных предрассудков, обольщали призрачными атрибутами богатства и власти. Именно по их вине начались ее тяжелые скитальческие дни. И вот теперь она подчинила некоторых из них себе, провела на Мекине, таких опытных, хитрых и прозорливых. Одного только не поняла Блаватская. действие своей кармы — которая с какого-то момента не могла не нанести ей сокрушительного удара, ведь она сама постоянно нарушала основной человеческий закон «Жить Богу служить».